Глава третья. Серый. Лес. Старенькая двуручная пила ходила по бревну легко, будто по воздуху. Серый не сразу понял, отчего руке так комфортно. Только через пол бревна сообразил. «Мрак, ты пилу развел, что ли?» Поднял глаза на друга, тянущего пилу за другую ручку. «Ого!» — кивнул тот. «Вчера!» «А ведь должен был я зубья развести!» — кольнула Серого договаривались, что я, и как обычно, зачитался до да забыл. Хорошо, что у Мрака голова на месте. Сочтёмся, пообещал Серый. Мрак неопределённо хмыкнул. Разговорчивостью он не отличался, языком чесал обычно Серый за двоих с самого детства. Он и от взрослых отбрехивался, и с девчонками знакомился, и с пацанами переругивался, если можно было решить дела на словах. А мрак стоял в сторонке, посверкивая глазами из-под густых бровей, и даже поддакиваниями утруждался нечасто. Заставить мрака говорить предложениями длиннее, чем в три слова, Даша на уроках и та не могла. Вообще-то по-настоящему мрака звали Марк. Папаша сталкер так назвал, в честь какого-то полководца. А лет в 6, когда будущий мрак учился выводить на бумаге своё имя, он нечаянно перепутал буквы. С тех пор и повелось Ну и хорошо, считал серый. Как раз ему под характер. Лучше, чем какой-то Марк. Отпиленные брёвна парни складывали на санки волокушу. Привычная с детства, отточенная до последнего движения работа. Отец рассказывал, что раньше дров у посёлка уходило гораздо меньше. Раньше было теплее, это серый и сам помнил. Помнил и то, как 5 лет назад над посёлком впервые завьюжило. Они с мраком, в то время двенадцатилетние пацаны до да визга радовались кружащимся снежинкам, а отец хмырлылся. Что-то, наверное, уже тогда предчувствовал. В ту первую настоящую зиму снег ещё не лежал, выпадал и таял. Весна пришла короткая и бурная, и рано наступила осень. Едва успели урожай собрать. Следующей зимой в посёлке вспомнили, что такое меховая одежда и валенки. А ещё через зиму жителям посёлка пришлось осваивать лыжи, иначе проход ту пришлось бы забыть. Что за хрень тут творится, бункерный? Серый хорошо помнил давний разговор взрослых. Тогда из Владимира приехал Джек, гонец от Германа, остановился, как обычно, у них дома. Лара, жена отца, обрадовалась, она любила, когда Джек приезжал. При нём и отец меньше хмурился, и даже суровый сталкер улыбался. Как начнут молодость вспоминать, только знай уши держи открытыми. Серова с мраком хоть и загоняли спать, да кто слушаться будет, когда такие гости? Ну и Лара всегда заступалась. Да ладно вам, не ворчите. Пусть посидят. Мать Серова, Светлана, жила с мужем и двумя дочерями в Вязниках. Серый знал, что он первый, кто родился на поверхности после того, как всё случилось. Мрака опередил аж на месяц. И страшно этим фактом гордился. Пока совсем мелкий был, Серый жил с матерью. Отец его только иногда к себе забирал. А потом, чем старше становился, тем всё больше времени проводил у отца. Влетал от него Серёму, конечно, крепче, чем от матери. Но зато с отцом интереснее было. У отца дома книжек вагон. Только читать успевай. А когда время появлялось, отец рассказывал про разное, и про то, как в бункере жил, и про то, как они со сталкером в Новосибирп ходили. Заслушишься. А дома мамка только охоло до да над мелкими сестрёнками хлопотала. В общем, постепенно серый на совсем перебрался к отцу. То утро 3 года назад он хорошо запомнил. На террасе стояли отец, сталкер, Джек и Лара. Сталкер и Джек курили. Лара зябко жалась к отцу, но в дом не уходила. Так что творится-то, бункерный Усаживаясь на перила и, глядя на непрекращающийся со вчерашней ночи снегопад, продолжил начатый разговор Джек. «Что за сволочь погоду портит? Оно понятно, что на морозе лучше сохранимся, а все ж таки?» Звучало вроде беспечно, но даже проскользнувшим на крыльцо вслед за взрослыми серому и мраку стало ясно, что вопрос нешуточный. И Джек, и Сталкер смотрели на отца серьезно. «Да если б я знал!» Отец привалился спиной к стене террасы, крепче обнял Лару. Опять природа с ума сходит. Казалось бы, всё. Мы своего добились. Второе поколение солнечный лучи держит почти без ущерба для себя. Значит, скорее всего, третье над нашими рассказами про ожоги вовсе хихикать будет. Так нет? На тебе вместо жары морозы. Солнцем нас не доконали, так холодом изводят. А может, оно как-то того? Джек покрутил рукой в воздухе. Рассосётся Сталкер хмыкнул, отец покачал головой. «Сомневаюсь». Он смотрел на падающий снег. «Тебя ведь Герман затем и прислал. Узнать, что с прогнозами». «Так вот, можешь передать. Я думаю, что дальше будет хуже». «Ясно», — кивнул Джек. Подумал и объявил. «Назад не поеду, тут останусь». Притихшие в углу террасы за дровницей серый и мрак едва сдержались, чтобы не взвизгнуть от радости. «Это почему?» — нахмурился сталкер. — А вон, бункерный, рассказывал. До того, как все случилось, гонцам за плохие вести яйца отрубали. Вдруг Герман про это тоже знает? — Во-первых, не до того, как все случилось, а две тысячи лет назад. Во-вторых, им не яйца отрубали, а головы. А тебе твоя и так без надобности. Я считаю, волноваться не о чем. — Ты бункерный, Вала, не крути! — оборвал отца сталкер. Сел на перила рядом с Джеком. — Делать-то чего? — Только не говори, что не думал. Отец ответил не сразу. Сталкер его не торопил, и остальные тоже напряжённо молчали. Я думаю, что надо подождать ещё год. Совсем другим, далёким от чутьливого тоном, проговорил отец. И если температура продолжит падать, подыскивать для жилья другое место. Чего? Сталкер и Джек выпалили это одновременно. Лара ахнула. Что значит другое место? То и значит. А ну, пацаны. Отец отыскал глазами Серова и Мрака. Да не прячьтесь. Я видел, как на улицу выскочили. Что такое север и юг? Помните? Север это куда стрелка компаса всегда показывает. Выглядывая из-за обустроенной на террасе дровницы, отрепортировал Серый. На севере холодно. Там до того, как всё случилось, были полярные льды и пингвины. Сам-то пингвин. Выглядывая с другой стороны, буркнул Мрак. На севере белые медведи. Серый открыл было рот огрызнуться, но отец вмешался. Точно. Пингвины на южном полюсе. Молодец, мрак. Так вот, на севере холодно, а тепло на юге. И других вариантов, кроме как перебираться ближе к югу, пока мы тут насмерть не перемерзли, я не вижу. Джек присвистнул. Зашибись. Не, народ, вы как хотите, а я с такими новостями к Герману не поеду. Я не сказал, что предлагаю действовать прямо сейчас. Отец отлепился от стены. Понятно, что срываться с насиженного места из обжитых домов, с распаханных полей неизвестно куда, надо только в случае крайней нужды. Я потому и сказал: "Давайте выждем. Посмотрим, что за зима придёт в следующем году". Практика показала, что такую зиму, как сейчас, мы в состоянии пережить. К следующему сезону подготовимся, утеплим дома, запасём побольше дров. Но если температура продолжит падать, а лето будет становиться всё короче, долго мы в таких условиях не протянем. При нашей не самой плодородной почве мы просто-напросто не будем успевать снимать урожай. Я прикидывал. Бункерный, спрыгивая с перил, попросил Джэк: "Починил бы ты прикидыватель, а? А то как-то больно уж паршиво". Через год стало ясно, что прогноз отца сбывается. Новая зима пришла раньше предыдущей. Снега намело по самые подоконники, а морозы били такие, что в колодце приходилось спускаться, вооружившись топором, скалывать лёд. Джек в ту зиму приезжал из Владимира трижды. После третьего его приезда отец объявил, что весной, как только сойдёт снег и встанет летняя дорога, они с Джеком и ещё несколькими людьми уйдут на юг, на разведку. Дорога встала в конце апреля. Отец, Джек, Олеся и двое охотников ушли. Они должны были вернуться в сентябре, но не вернулись. В октябре и начале ноября вестей тоже не было. Когда над землёй закружила первая позоểmка, домой к Серому и Ларе, после ухода отца, оставшимся вдвоём, пришёл сталкер. Не один, вместе с мраком. Мы в гостях, хмуро объявил командир Ларе. Извиняй, что незваная. Сергей удивился, что случилось? Дело у сталкера после ухода отца не в проворот. Какие тут гости? А Лара, открыв дверь и увидев командира, побледнела. Оглянулась на Серого. Сталкер отвел глаза. Ларе ничего не сказал. Серого взял за плечо. «Пойдем». Кивнул в сторону комнаты. Вытащил из-за пазухи какие-то бумаги. «Поговорить надо». «Здравствуй, сын. Если ты читаешь это письмо, значит, я не вернулся. Такой вариант существует, хотя я, разумеется, надеюсь на лучшее». «Договоренность у нас со сталкером следующая. Если ни я, ни Джек, ни кто-либо из нашего отряда в течение полугода не вернется, это означает, что пора высылать новых разведчиков. Зимой по зимней дороге, не теряя времени на весеннюю половодицу. Мне сложно предсказать, каким будет это лето и какой следующая зима, но чутье подсказывает, что надо спешить». Из всех мужчин, что живут сейчас в доме, вы с Марком самые молодые, выносливые и адаптированные к окружающей среде. Опытнее вас только сталкер, но ему не на кого оставить посёлок. Поэтому вы. Мои инструкции советую выучить наизусть. Память у тебя хорошая. Карту тоже изучи хорошенько, так, чтобы перед закрытыми глазами вставала. Старайся действовать по моим указаниям, но помни, что я не бог. И всего предугадать не могу. Наверняка настанет момент, когда придётся принимать решения самостоятельно. На этот случай запомни сам и передай Марку. Ваша цель не поиски нашего отряда, и уж тем более лично меня или Джека. Ваша цель поиски удобного, безопасного места, не меньше, чем в 1000 км к югу отсюда, куда можно будет передислоцировать посёлок. Это первое, что ты должен держать в голове. А второе, Вы с Марком должны успеть вернуться до наступления весны. Полагаю, не надо объяснять почему. Инструкции с следующим листом. Прощаться не хочу. Знаю, что я не лучший отец, но тем отроднее видеть, что ты вырос хорошим человеком. Я верю в тебя и Марка, и верю, что у вас всё получится. Ни пуха ни пера. Кирилл. С тех пор у Серова было, конечно, время опомниться. А в тот момент его здорово сплющило. Особенно первая фраза письма. Если ты читаешь, значит я не вернулся. Отец как будто прощался этой фразой, хоть и написал дальше, что прощаться не хочет. До сих пор в душе у Серова, несмотря на обеспокоенные лица Лары и сталкера, жила уверенность: с отцом всё в порядке. Но ну, задержался отряд в пути. Мало ли что? Может, кто-то ногу сломал или еду запасают на обратную дорогу, или ещё что-нибудь. Страшная мысль. Отряд не возвращается потому, что возвращаться некому до сих пор казалось невозможной. «Это же отец! И Джек, и Олеся! Сильные, умные, аж до самого Новосиба добирались! Но что с ними может случиться? И на тебе! Черным по белому написано «Не ищите нас!» Мертвым забота не нужна». Похолодев, расшифровал для себя эту фразу Серый. «Позаботьтесь о живых, о поселке». Серый вскинул голову, уставился на сталкера. Надеясь прочесть в его глазах опровержение. Я тоже уверен, что всё обошлось. Слова не понадобились. Сталкер его понял, положил на плечо тяжёлую руку. Но пока приходится рассчитывать на худшее. Держись, пацан. Он жив, сказала вдруг Лара, побледневшая, стиснувшая кулаки, говорила она твёрдо. Я бы почувствовала, если, но он жив, и Джек тоже, и Олеська. Сталкер кивнул, Хорошо, Коля, так. Же вы знать вернуться. А только нам тут не сидеть ведь на жопе ровно, действовать надо. В общем, неделя вам с мраком на сборы. Мы вдвоём пойдём? Удивился Серый. А кого тебе ещё? Ну, Серый запнулся. С отцом-то четвёр ушло. Вот в том и дело, что четверо. Да сам бункерный пятый. Сталкер вздохнул. Неизвестно же, что случилось. Но он ещё перед уходом сказал, что если не вернуться, надо будет поменять тактику. Там, где взрослые мужики в открытую не прошли, вы вдвоём в тихоря глядишь проскочите. Ясно, сказал серый, повернулся к мраку. Ну, чего тогда тянуть? Пошли что ли собираться? Это было 5 ночей назад. Сегодня шестая ночь, крайняя из тех, что отмерил на сборы сталкер. Завтра серый с мраком уходят. А пока работы по заготовке дров никто не отменял. В посёлке каждые руки считанные. Всё, что ли? Серый взгромоздил на санье последнюю везанку. Мрак молча кивнул и принялся опутывать воз паутины верёвок. Серый разложил на снегу ремни упряжи. Впрыгаться в неё предстояло им с мраком. Лошади по глубокому снегу не тянули, вязли. Говорят, во Владимире Олеся собак под это дело приспособила. Надевая лыжи, рассказал похтящему рядом мраку Серый: Собаки по снегу хорошо бегают, и они выносливее, чем лошади. Мрак пожал плечами. — Ну да, — поскучнел Серый. — И то верно. Даже если не врут, так когда еще у нас те собаки появятся? Мы с тобой уже по-любому свалим. Мрак кивнул. А вот если, представляешь, Серый с Мраком одновременно оттолкнулись палками. Лыжи заскользили по снегу. Волокуша с дровами тронулась. Если, представляешь, сейчас бы собаки воз тянули, а не мы. Вот бы жизнь на ста. Серый не договорил. Мрак вдруг вскинул руку, призывая замолчать. Более чуткий к лесу, он насторожился раньше, чем Серый. Впрочем, через секунду Серый тоже услышал далекий волчьи вой. — Лося гонят! — объявил Мрак и быстро сбросил с себя упряжь. — На нас? — Серый тоже скинул с плеч ремни. — В сторону. Но успеем. Жми. И Мрак, оттолкнувшись, рванул вперед. — Серый следом. Другу он привык доверять. Если мрак считает, что волки загоняют лося, значит, так оно и есть. Сам серый слышать лес не умел, хоть и учился этому искусству вместе с мраком. Ну и ладно, зато он бегает быстрее. Старики-охотники рассказывали, что до того, как все случилось, лоси были другими. И внешне отличались от тех, что сейчас по лесу бродят, и повадками. Крупнее были, сильнее. В одиночку не шастали, разве что весной во время гона. На зиму рога сбрасывали. А когда все случилось, природа свихнулась, и зверье вместе с ней. Зим-то, как таковых, не было, почитай лет двадцать. Лоси, как и другие крупные животные, измельчали, а хищники стали отчаяннее и злее. В прежние времена волчья стая ко взрослому лосю в жизни бы не сунулась, уделал бы копытами, только в путь. А по нынешним временам осмелели. Серый слушал и не то чтобы не верил — Хотя в посёлках Цепи каких только строковских баек не наслушаешься, но как-то не очень понимал, для чего ему информация о том, как оно было раньше. Он сейчас живёт, а не до того, как всё случилось. И волки с лосями тоже, с них ни грамотных взять и вовсе нечего. Напоролась стая на Сахатова, так разорвёт за милую душу. Если их не опередить, конечно. Мрака серый обогнал, когда понял, что волчью стаю уже и сам отлично слышит. Мрак что-то прокричал, серый оглянулся. Что? По дороге гонят, говорю. Серый кивнул и, возвращая сброшенный темп, прибавил ходу. По дороге это хорошо, но дороги и видимость не та, что в лесу, и снег не такой глубокий. Странно, конечно, что лось бежит по дороге. Обычно они, спасаясь от волков, напролом через лес прут. Ну да мало ли, что там у лосью в голову взбредёт. Прогуляться небось решил. Вот и догулялся. Волкам не достанется, так серы с мраком подстрелят. Лосиная туша здоровая, надолго хватит. И летний жир лось пока не весь сбросил, мясо хорошее должно быть. Волков разогнать выстрелами и огнём дело нехитрое. Если раньше сами, почуяв человеческий запах, не сбегут. На дорогу серый выскочил раньше мрака. Понял, что успел вовремя. Стая окружила добычу и рвала её на части. Серый вскинул на плечо карабин и выстрелил. Понятно, что с такого расстояния по беснующейся своре хрен попадешь, но хоть напугаются. Выдернул из рюкзака факел, поджег, и, размахивая факелом и матерно вопя на весь лес, рванул в сторону стаи. Скоро за спиной раздался еще один выстрел. Мрак тоже выскочил на дорогу. Один из волков отделился от общего клубка и по собачьей заскулил, вертясь на месте. Раненого Серый добил на подходе, Остальные волки бросились в рассыпную. По разбежавшимся Серый не стрелял. Один черт всех не перебить. Палка отшвырнул с дороги мертвую тушу и подкатился к лосю. Концы лыж ткнулись в окровавленный бок. Так, ну, сильно-то порвать его не успели. Даже вроде дышит еще. Серый выстегнулся из лыж, опустился рядом с лосем на колени. Тот действительно еще дышал. И скулил тоненько, будто щенок. — Ммм. Серый увидел ее раньше, чем сообразил, что лоси скулить не умеют. То есть в тот момент он еще не знал, кого увидел, просто разглядел, что из-под лосиной туши торчит маленькая, как у сестренки Ксюхи, обутая в сапог нога. Лось, оказывается, придавил с собой человека, и человек этот жалобно по щенячь яныл. — И-и-и!